Так или иначе, дух Baldur's Gate в нас не истребим. А ведь она не была первой CRPG, позаимствовавшей систему правил D&D, но именно Baldur's Gate с её замечательными диалогами, напряжёнными сражениями, живыми характерами, увлекательным сюжетом свела вместе мир видеоигр и игр настольных. Надолго позабытая всеми, кроме разве что самых преданных фанатов старых CRPG, сага от BioWare снова восстаёт из мёртвых. Годы не проходят без того, чтобы какая-нибудь студия не заявила претензии на её наследство. Конечно же, в конце концов тенденция к переизобретению гейм-дизайна прошлого постепенно становится мейнстримом, вытесняя стремление к инновациям. Логично, что флагман компьютерных RPG должен быть в авангарде этого движения. В том же духе попытка смахнуть с классической саги пыль, предпринятая Beamdog, выпустить обновление через 15 лет после релиза. Так какое же будущее ждёт Baldur's Gate? Beamdog, похоже, нацелилась на третью часть, но в тронов баал BioWare однозначно подвела историю потомков Баала к завершению. Так что прямое продолжение маловероятно. Beamdog, вероятнее всего, придётся двигаться по пути, намеченному Black Isle Studios и Obsidian Entertainment, написать новую историю и доработать геймплей, сохранив его характерные черты. Можно поспорить о том, стоит ли вообще издавать Baldur's Gate 3 именно в рамках серии Baldur's Gate. Ведь по большому счёту, Baldur's Gate 3 мы и так уже видели, причём в самых разных формах: Neverwinter Nights, Dragon Age, Pillars of Eternity, Pathfinder: Kingmaker и иже с ними. Так зачем же нам пресловутая третья часть, рискующая не одолеть высокую планку, которую предъявляет столь долгожданное продолжение?